Глава 7. Все произошло так, как и говорила мама Зоя. Меня с малышом приняли в больнице, определили в палату. Я пообещала медсестре, что скоро принесу его документы, поэтому никаких особых проблем не возникло. Утром Кроху уже осмотрел врач, и мы с ним даже посетили несколько кабинетов, где сделали снимки и взяли анализы. Температура поднималась снова но ее успешно удалось сбить лекарством в суспензии. Не пришлось мучить маленького с уколом. Накормив малыша смесью в обед, я принялась его укачивать. Он уже сонно хлопал глазками и даже не капризничал. Быстро заснул. Наверняка маленький организм очень устал бороться с болезнью. Ему были нужны силы, и поэтому он так скоро засопел. Уложив его... Я поднимаю голову на соседку по палате, которая вот уже полчаса безуспешно укачивает ребенка. Можете присмотреть за малышом? Мне за документами нужно съездить. Нас вчера на скорой привезли. А родственники не могут привезти? Нервно спрашивает она. Наверняка не хочет сразу с двумя детьми оставаться. Но мне попросить больше решительно некого. У меня здесь нет никого. Мама живет в деревне, подруг нет говорю я чистую правду аню считать подругой после всего произошедшего я не собираюсь ладно обреченно соглашается уставшая женщина мне ее очень жалко я бы ей помогла даже укачала ребенка чтобы она поспала немного но сейчас на кону стоит слишком многое забрав одежду из гардероба оставленную там при поступлении в больницу Я на ходу натягиваю шапку и выбегаю на улицу. Я уже подыскала, куда именно можно обратиться. Отзывы вроде бы были хорошими, так что я решила, что поеду именно в эту контору, хоть она и располагалась в другой части города. Мне главное, чтобы человек попался квалифицированный и точно помог. Пришлось ехать с пересадкой, а часть пути пройти пешком, чтобы не платить за еще один автобус. Деньги мамы Зои я трогать не стала, приберегла на всякий случай. Если не пригодятся, то обязательно ей верну. Уже через час я останавливаюсь у входа, где висит вывеска с фемидой, держащей в руке весы. Сердце колотится совсем не от быстрой ходьбы, а потому что я волнуюсь ужасно. Выдохнув решительно, я поправляю свою шапку с помпоном и дергаю тяжелую входную дверь на себя. Здравствуйте. Приветствую робко, как только оказываюсь в светлом помещении. Оно совсем небольшое, помещается только стол вместо ресепшена, несколько стульев с краю стены и гардероб. Девушка отрывается от компьютера, оглядывает быстро и возвращает взгляд на монитор. Вы записывались на консультацию? Я? Нет, я не записывалась, но мне бы... Мне очень надо, подойдя ближе. Прошу я. Это не займет много времени, честно. Пройдите к нашему дежурному юристу. Он как раз свободен. Вот сюда. Вежливо указывает секретарь на дверь справа от себя, не отрываясь от изучения какого-то документа. Спасибо. Благодарю я и Семенюк указанной двери. Робко поскрёбшись, я толкаю ее и, заглянув внутрь, спрашиваю. «Здравствуйте. Можно?» Мужчина в костюме, сидящий во главе стола, тоже что-то изучает в ноутбуке. Но с моим появлением чуть передвигает свой стул на колесиках правее и кивает. «Да, заходите, добрый день. Присаживайтесь». Он дожидается, когда я опущусь на стул напротив него и складывает руки замком на столе. «По какому вы вопросу?» Кашлянув, я ёрзаю и стягиваю с себя шарф. Мне не жарко, это просто нервное. Нужно чем-то занять руки. Взгляд цепляется за золоченую табличку на столе. Парфирьев Анатолий Леонидович, адвокат. Допустим, случилась такая ситуация. Я произношу эту фразу и замолкаю, собираясь с духом. Так, какая же ситуация у вас произошла, милая девушка? Подталкивает меня к разговору Парфирьев. Это не в самом деле такое случилось. Просто уточняю я, чтобы адвокат не вызвал никакую полицию. Просто представьте, что кто-то взял и нашел ребенка на улице. Допустим, в мусорном баке. Кто-то? Да, воодушевившись тем, что юрист, нахмурившись, внимательно слушает. Я продолжаю. Просто, ну вот шла, например, девушка в институт на занятия и нашла. Или мужчина, неважно. Что в таком случае делать? Полицию вызвать, конечно, хмыкает мужчина. Да, верно, но что, если полиция, как бы это сказать, связана с каким-нибудь криминалом, и туда, ну, никак нельзя ребенка относить? Девушка, кисло кривляется адвокат. «Вы что за байку мне здесь рассказываете?» «Считаете, мы в девяностых живем? «Но вдруг... Просто представьте такую ситуацию. Что в таком случае делать?» «Давайте вы не будете мешать мне работать и отвлекать вот такими вопросами», — Раздраженно произносит Порфирьев и придвигает к себе ноутбук. «Не знаю, правда ли он так занят, но на экране открыто окно пасенса. Я замечаю это краем глаза». Но неужели нельзя помочь? Но подождите, тороплюсь я. Просто скажите, что предпринять. Как найти родителей ребенка, Гражданка, я сейчас вызову полицию, если вы не покинете мой кабинет. Сухо грозит юрист и уже тянет руку к телефону. Мне ничего не остается, кроме как уйти. Расстроенная я выхожу из кабинета бесплатного адвоката. На ходу наматываю шарф. Грустно глядя в пол. Если здесь меня посчитали сумасшедшей выдумщицей, то не факт, что так же не подумают в органах опеки или другом учреждении. Если бы я сама услышала несколько дней назад вопросы, которые задавалась сегодня, подумала бы то же самое. Задумавшись, я ступаю на пешеходный переход, но тут же резко останавливаюсь. Черная иномарка пролетает мимо. Лишь чудом я не угождаю под ее колеса. Только я хочу возмутиться тому, как пронесся водитель, но поднимаю взгляд и вижу красный сигнал светофора. Пора прекращать ловить ворон. Так и до беды недалеко. Развернувшись, чтобы вернуться на тротуар, я буквально носом втыкаюсь в грудь высокого плечистого мужчины и отскакиваю неуклюже. Тот придерживает меня за локоть, помогая сохранить равновесие и не упасть. «Извините», — бормочу я, делая шаг в сторону. Я холодею, потому что мужчина не отпускает рукав моей куртке. «Простите, мне нужно идти». Я лепечу севшим, испуганным голосом и беспомощно оглядываю улицу. Прохожих, как на зло. совсем нет. Позади слышится звук торможения, и, обернувшись, я вижу, как медленно опускается затонированное стекло, Мужчина, в которого я врезалась, пихает меня прямо к открывшейся задней двери. «Да ты садись, садись, не бойся», — усмехается сидящий за рулем мужчина. Сквозь открытое окно я вижу, что темноволосый шатен улыбается, сверля меня недобрым взглядом серо-голубых глаз. точенные скулы, полные губы, мужчина-брутальный красавчик, на которых обычно заглядываются девушки. «Но лично я сейчас...» сглатываю нервно. «Спасибо», — запинаясь, я отступаю на шаг. «Я лучше на автобусе. Мне тут недалеко. Вру, как могу, но садиться в машину к незнакомцу, я же не враг себе». «Да забирайся, не сделаю я тебе ничего», — вкрадчиво приглашает мужчина. «Отвезу куда нужно. Поговорим заодно». Сзади в спину меня подталкивает тот самый бугай, и сердце ухает вниз меня похищают прямо посреди улицы в светлое время я дергаюсь в сторону и ору во всю силу легких помогите помогите кто нибудь помог отдых прилетает кулак верзилы и я согнувшись жадно пытаюсь глотнуть воздух на глаза от боли выступают слезы и меня уже без труда как котенка зашвыривают внутрь салона я падаю на сиденье утыкаясь в него лбом И только слышу через бешеный бой сердца в ушах как захлопывается дверь и блокируются замки но «Ну чего ты такая непослушная девочка цокает языком мужчина и давит на газ я валюсь на бок тяжело дыша затаившись как мышка капюшон упал на лицо прикрывая его от чужих глаз и я моргнув чтобы слезы не мешали видеть принялась быстро шарить взглядом по салону нужно найти хоть что нибудь чем можно пригрозить или ударить. «Веди себя хорошо», как будто прочитав мои мысли, советует незнакомец весома. «Будешь артачиться, будет только больнее. Я всего лишь хочу поговорить, и тебе ничего не грозит. Пока что». «Будешь хорошей девочкой, так будет и дальше».